Мне было ужасно одиноко, когда Лера уехала, но я встретила Кирилла. «И знаешь, Катя, он стал одним из самых главных людей в моей жизни», — говорила Дина. «Я не думала, что всё будет так. Я строила воздушные замки. Мы поженимся, будем жить вместе, у нас появятся дети. Сначала мальчик, такой же красивый, как Кирилл, а потом девочка, тоже похожая на него, с его цветом глаз и волос». Я смотрела на Дину удивлённо. Всё-таки она слишком погрязла в своей любви к Кириллу. Одной ей не выплыть из этого болота. Но как ей помочь? И что ты сейчас будешь делать? спросила я. Не знаю, пожала она плечами. Ждать? Наверное, ждать. Верю, что Кирилл вернётся. Алина нам обеим попортила жизнь, сказала я с горечью. Иногда я думаю, что понимаю её, вдруг вырвалась у Дины. «Она просто до безумия влюблена». «Любовь не оправдывает безумие», — строго сказала я. «Любовь — это самопожертвование, а её любовь — это сплошной эгоизм». «Не знаю, я уже совершенно ни в чём не уверена». «Катя», — прижала Дина пальцы к губам, как ребёнок, — «я ужасная. Встретила тебя, вылила на голову все свои проблемы, жалуюсь, плачусь. Мне ужасно стыдно, извини». «Всё хорошо». Если тебе хочется выговориться, я выслушаю тебя. Нет, хватит обо мне, помотала она головой. Лучше расскажи о себе, как твои дела, как ваши отношения с Антоном? Мне было даже неловко говорить Дине, что все хорошо. Он приезжал недавно, но теперь снова уехал. У его группы скоро важный концерт в другой стране, ответила я. Скучаешь? Жадно спросила Дина. Скучаю, пришлось признаться мне. Я скучала по нему каждую минуту, каждый удар сердца. И я скучаю по Кириллу. Они помирились с Антоном? «Да», — ответила я. Кажется, стали общаться. Я стараюсь не лезть в их отношения. Я рада, что они помирились. Они всё-таки братья. «Вы планируете свадьбу?» — спросила Дина. «Пока мы об этом не думаем», — улыбнулась я, допивая шоколад. «Может быть, через пару лет?» «Наверное, с рок-звездой сложно встречаться». «Ты не ревнуешь Антона?» — поинтересовалась Дина. «Ведь у него столько поклонниц». «Ревную», — призналась я в порыве откровения. «Знаю, что нужно доверять ему, и я доверяю, но ещё я знаю, какими коварными бывают женщины, особенно такие, как Лескова», — опять вспомнилась мне Алина. «Она не отстаёт от Антона. Считает, что раз она первая любовь, то он её не забудет» и я едва удержалась от оскорбления сей чудесной особы. На меня тоже нахлынула волна откровений. Не зря говорят, что откровенность порождает откровенность. Теперь и мне захотелось поделиться тем, что я обычно держала при себе и даже вслух не говорила. Это глупо, но я помню, какими глазами он смотрел на нее в прошлом году, когда мы еще не были вместе. Иногда я думаю, а что, если мы расстанемся, и Антон вернется к Алине? Задумчиво сказала я. «Что, если его действительно так сильно к ней тянет? Что, если она права?» «Глупости», — уверенно отвечала Дина. «Не думай об этом, не смей». Еще час мы просидели в кофейне и только потом вышли на улицу, которую приодели в нарядное вечернее платье, горящие всюду огни — белые, синие, красные, желтые. Горела иллюминация, зазывно светились витрины магазинов, перемигивались между собой фонари и светофоры. И даже деревья сияли. В этом году их тоже украсили подсветкой. «Я довезу тебя до дома», — сказала Дина. Я согласилась, — сказала адрес и вместе с ней села на переднее сиденье. «Ты не хочешь научиться водить?» — спросила Дина, включая зажигание. «Может быть», — задумчиво ответила я. «Пока что у меня другие цели, а там видно будет». «Учись, это здорово!» «Ты приехала к нам на машине?» «Нет, эту взяла на прокат, но дома у меня есть своя. Все удивляются, что я вожу», — рассмеялась девушка, плавно выезжая на широкий проспект. Она довезла меня до дома, и в пути мы просто дружески болтали, совершенно ни о чём. Когда машина Дина остановилась около моего дома, мы обменялись телефонами, на всякий случай. Когда я заходила в подъезд, мне показалось, что на меня кто-то пристально смотрит, и я даже обернулась, но никого не увидела. А на следующий день, в субботу, произошло то, чего никто не ждал. Ранним утром, когда на небе все еще была сумеречная хмар, меня разбудил неожиданный звонок по телефону. Я, не открывая глаз, нащупала телефон на прикроватной тумбочке и приложила к уху. Алло, сонно сказала я, почему-то подумав, что это Антон. Че Аллота? осведомилась трубка женским голосом и заявила уверенно, Шалава! «Что?» — мигом проснулась я. «Вы кто?» «А ты кто такая? Ты как посмела!» — орала грубым голосом какая-то весьма беспардонная девушка. «Да мы тебе знаешь, что устроим!» «Что вам надо?» — резко сказала я. «Шоколада, блин! Ты кем себя возомнила? Королевой? Я тебя найду и устрою веселую жизнь, шалава!» Я сбросила вызов. Странная девушка, однако, на этом не успокоилась и стала звонить вновь. «Не звони сюда», — зло сказала ей я и отключила телефон. «Сумасшедшая какая-то. Или пьяна. Или то просто телефонный пранк». «Кто там, Кать?» — сонно спросила разбуженная Нелли. «Никто, спи», — ответила я и повернулась на бок. В груди появилось какое-то странное предчувствие, но желание спать взяло своё, И я вновь забылась тревожным сном. Разбудил меня Лёша, который с весьма недовольным видом зашёл в спальню. «Эй, племянница!» — беспардонно потряс он меня за плечо. «Тебе Нина звонит!» Я распахнула глаза и машинально схватилась за мобильник. «На домашний!» — сунул мне трубку дядя. Судя по его виду, он только что вернулся с какой-то тусовки. Лёша вышел, но не успела я даже слова сказать в трубку, как Нинка стала орать. И была она крайне эмоциональна. «Это просто полный атас! Я в шоке! Какая-то падла тебя слила!» Завопила она в трубку, едва я ответила на звонок. Пришлось даже подальше отодвинуть телефон от уха. «Что?» — не сразу поняла я. «Пока ты там спишь, весь мир узнал о том, что ты девушка из на краю!» — еще громче крикнула журавль. Я мигом проснулась, чувствуя, как покрываюсь холодным потом. «Как?» — только и спросила я, резко садясь в кровати. «Вот так! Кто-то безумно умный, чтобы ему провалиться в бездну к чертям, выложил твое фото и данные о тебе в одном из пабликов. Это просто звездец! Там только размера твоей груди разве что нет. Имя, телефон, даже адрес. Полное досье!» Мне сложно было в это поверить. Может, это дурной сон? Нет, я не сплю. «Эта реальность издевается надо мной!» «Боже!» — прошептала я, вдруг мигом поняв, кто звонил мне ранним утром. «Нет, не может быть!» «Может! Я сейчас читаю комменты! Там девки просто озверели!» — возбужденно говорила подруга. «Ревнуют своего принца на микрофоне! Все-таки чокнутые у него фанатки!» «Кстати, почему у тебя мобильник отключен?» Эти дуры говорили, что звонили тебе и дозвониться не могли. «Алло, отвечай мне! Ты что, там в обмороке?» Забеспокоилась трубка. «Я в порядке», — тихо ответила я, понимая, что еще чуть-чуть и правда потеряю сознание. «Как это произошло? Кто это сделал?» Ответ пришел сам собой. «Алина». «Или Кизон». «Нет, он бы не стал. Он не такой». «Ты все еще ему веришь?» «В общем, подруга, мобильный не включай», — стала отдавать распоряжение Нина. «На свои страницы нигде не заходи, их тоже спалили, а лучше удали и создай новые». «Сообщения мне могут писать только друзья», — растерянно отозвалась я. «Не выходи пока на улицу и никому не открывай дверь. Там есть особо альтернативно одаренные мрази из нашего градишки, которые хотят прийти к тебе в гости», — продолжала Журавль. И тут, как по заказу, я услышала звонок в дверь. Знакомое обещание убить разлетелось по всей квартире. «Кто-то звонит», — прошептала я, сглотнув. «Катька, не открывай!» — почти взмолилась Нина. И я, бросив телефон на кровать, понеслась в прихожую, обогнав Алексея и перегородив ему проход к двери. «Ты чего?» — удивился дядя. «Не открывай!» — велела я. «Почему?» — еще больше изумился он. Звонок повторился. «Потому что там фанатки Антона», — сказала я дрожащим голосом. «Что?» — изумился Лёша. «А как они твой адрес узнали-то?» «Кто-то в сети слил информацию обо мне», — ответила я. Алексей удивлённо поднял брови. «Даже так? Отойди, я в глазок гляну», — решительно направился к двери дядя, отодвигая меня в сторону и тотчас открыл дверь, напугав меня. Я уже думала, что сейчас с лестничной площадки в квартиру ввалится добрый десяток воинственно настроенных фанаток музыки на краю, однако за дверью оказался Томас, который в столь поздний час возвращался из мастерской и забыл ключи. «Как-то вы долго», — укоризненно произнёс он. «А мы тебе не дворецкие», — огрызнулся Алексей, выглядывая на площадку и осматриваясь. Наверное, хотел убедиться, что поклонниц там нет. А после он плотно закрыл дверь на оба замка. Что это с ним, дочь? Спросил Томас, разуваясь. Боится вместе очередной брошенной женщины? Ха! воскликнул дядя. Для художника ты слишком узкомыслишь, брат мой. Охота началась не за мной, за нашей Катькой, откуда-то узнали, что она подруга Антона, а заодно и адрес, верно? Я обреченно кивнула. «Занятно», — удивился Томас. «Во дворе я видел подозрительную девичью компанию, очень громкую». Я, кажется, позеленела. Алексей бросился к окну, пытаясь отыскать фаната Кантона. Я, совсем забыв о висящей на проводе Нинке, следом за ним. Никого мы, правда, не заметили. Зато разбудили Киру, которую ввели в курс дела, и она тотчас полезла искать информацию о сливе. И быстро нашла». Кира читала, и глаза её становились всё круглее и круглее. «Я тебе не завидую», — только и сказала она. Фанатки Кея, надо признать, далеко, конечно, не все, были настроены по отношению ко мне весьма агрессивно. Девушка их любимого Кея была им как кость в горле. Меня обзывали, проклинали и ненавидели. Завидовали и хотели стереть в порошок, мечтали найти и сделать из меня отбивную. В эти сумасшедшие сутки я сполна познала всю силу фанатской любви к их рок-кумиру, вернее, её обратную сторону. Спустя час мне позвонил нервный Антон, звонил через Нелли, которая бегала по всему дому с вытращенными глазами. Несколько человек написали ей, вычислив, что она моя сестра. «Катя, прости», — сказал он. Я поняла, что он ещё не ложился спать и был очень зол. «Очень» я должен был это предвидеть». «Ты не должен извиняться», — тихо ответила я. «Я найду человека, который это сделал», — пообещал он, и голос у него был такой, что я тотчас поверила. «Найдёт». «И искать не надо. Алина», — уверенно сказала я. «Она ведь говорила, что спрашивала у Антона, я или музыка». «Я уже ничему не удивлюсь. Катя, малышка, ты же знаешь...» Знаешь, как я тебя люблю, спросил он вдруг. Знаю, прошептала я, почти на его видя Антона перед собой. Так хотелось коснуться его лица, поцеловать в губы, обнять. Каждый раз, когда что-то случается, я понимаю, что не знал, как сильно я тебя люблю, и начинаю любить ещё больше. И ты тоже должна меня любить, поняла? От его голоса, проникающего в самые потаённые уголки души, хотелось плакать поняла. «Из-за меня у тебя не будет спокойной жизни». «Всё равно, я не оставлю тебя из-за этого», несколько рисковато ответила я. «Пусть она не надеется». «Это скоро закончится. Андрей уже предпринял кое-какие действия, не волнуйся. Просто пару дней посиди дома и не заходи в интернет, не читай новости, посмотри фильм и расслабься. Я передам дяде, что у тебя проблемы, он прикроет». Мне оставалось лишь вздыхать. «Катя!» — позвал он меня перед тем, как попрощаться. «Да, Антош!» — чувствуя, как подступают к глазам слезы, спросила я. «Скажи мне, что, любимый, что ты моя?» «Я твоя», — согласилась я. «Мне нравилось быть его». «Тебе не нужен никто другой», — продолжал Тропинин. «Я хочу быть только с тобой», — как заклинание произнесла я. «Только ты и никто больше. Никто!» «Отлично! Ты еще не передумала насчет сливок?» Вдруг спросил он лукаво, и мне показалось, что Антон совсем рядом. Говорит мне прямо на ухо, и от этого по телу бежит ток, от которого в сердце распускаются яблоневые цветы. Я рассмеялась и низким завлекающим голосом сказала, «Ты можешь обмазать меня сгущенкой, милый!» «Понятно!» Застыла на пороге Нелька, которая только-только вошла в комнату и услышала мои слова. Я вздохнула. «Ну почему так всегда?» Нину я все-таки не послушалась и зашла на страничку в популярной соцсети. Сообщения мне писать не могли, да, зато могли добавиться в друзья, и заявок было столько, что я слегка обалдела. И закрыла вкладку в браузере с гулко бьющимся сердцем. Если ещё год назад у меня не было врагов, то сейчас меня ненавидели по меньшей мере несколько тысяч человек. Это было внезапное и какое-то совершенно ужасное открытие. За твою любовь могут ненавидеть от всей души. Я не могла этого ни понять, ни принять. Чтобы хоть как-то выплеснуть свои эмоции, я писала в своём блоге, в котором, конечно, была зарегистрирована не под своим именем, а под замысловатым ником. Одна из знакомых по интернету, с которой мы изредка переписывались, написала, прочитав мой пост, «Красивым завидуют, богатых презирают, счастливых не любят. Просто смиритесь с этим. Если ваши отношения заставляют кого-то скрипеть зубами, это их проблемы, а не ваши». И я была с ней согласна, но плохие мысли из головы всё равно никуда не девались, как и обида, злость и страх. Несколько следующих дней я провела дома. Фанатки Кея пытались попасть в квартиру всего дважды. И то самые рьяные, но, естественно, это у них не получилось. Первый раз у них был пробным. Они сделали вид, что ошиблись дверью, и Лёша вежливо их отбрил. Во второй раз они были куда более настойчивы и требовали, чтобы к ним вышла я. Требовали так громко, что выглянула Семёновна и обложила их матом. В отместку девицы всюду в подъезде написали непристойности, маркерами и баллончиками, а смелые Кира и Нелли ходили и оттирали это безобразие ночью. Во вторую ночь кто-то совершенно ненормальный нарисовал на нашей двери краской звезду Давида и оставил две розы, явно с намёком. А ещё кто-то оставил в почтовом ящике записку весьма угрожающего содержания. Её я не видела, Лёша сразу выбросил. А еще фанатки Кея поговорили с Фроловной. По словам Киры и Нелли, которые стали невольными свидетельницами этого разговора, та выдала им полную мою характеристику от и до, и со слов доброй бабушки Глафиры Фроловны я была маргинальным элементом. «Отбитой девицей легкого поведения, которая каждую неделю приводила нового парня, меняя их чаще, чем трусы», — прямая цитата Фроловны а также дочерью сатаниста, сектанткой, ненормальной и просто хамкой. Кроме того, Фроловна, польщённая, что её скромной старческой персоной заинтересовалась молодёжь, посмотрела под братья душевной и на фотографии Кея, естественно, в сценическом образе, и заявила, что с таким страшнющим хахалем Катька не водилась. Мол, у неё всё больше криминальные элементы. Я, слушая это, не знала, что делать, смеяться или плакать. Видимо, поклонницы НК впечатлились моим послужным списком и перестали пытаться прорваться в квартиру. Кто распространил по интернету информацию, что я девушка Кея, а также снабдил её моим фото, найденным на просторах виртуальной сети, и личными данными, я не знала. Вернее, знала, что это Алина, но доказательств у меня не было. Спустя несколько дней ад закончился, и обо мне забыли. А админ того сообщества, где появилась информация, во всеуслышание извинился, объявив, что информация была непроверенной. А всё потому, что Андрей вовремя успел разрулить ситуацию. Мне не совсем понравился этот способ, но он сработал, и это главное. Когда Коварин одной прекрасной ночью узнал, что поклонникам на краю стало известно, что Кей встречается с Катей, и более того, по сети гуляют данные девчонки вместе с её фото, то пришёл в ярость холодную, выверенную, не мешающую логически обдумать план дальнейших действий. Буквально на следующий день он организовал фотосъемку. По его замыслу, в сеть нужно было как можно быстрее залить новые фото, на которых Кей будет изображен с другой девушкой. На роль девушки Кея была в спешке выбрана начинающая модель со славянскими корнями, с которой был заключен договор по которому она получала некоторую сумму денег, роль в следующем клипе «На краю», а взамен должна была притвориться подругой Кея и хранить молчание. Съёмки проходили прямо в Мюнхенском отеле, в котором сейчас жили музыканты, приехавшие на концерт в одном из клубов. По легенде, Кей встретил свою подругу в Германии и стал с ней встречаться, естественно, тайно. Однако был замечен журналистами. Эта идея не особо понравилась Кею, и импровизированные съемки едва не сорвались, ибо фронтмен НК сообщил, что не собирается целовать Иран. Что значит не собираюсь? спросил Андрей, который подставные фотографии делал сам, на камеру дорогого телефона, боясь, кому бы то ни было доверить, это важное дело. Эти фото должны были в скором времени всплыть в интернете, как сенсационная новость, кто же на самом деле является подругой рок-звезды. не ответил. Ирен, высокая красавица с породистым лицом и тёмными длинными волосами, рассыпавшимися по обнажённым плечам, с усмешкой посмотрела на него. Она сидела у Кея на коленях, у хозяйски закинув одну руку ему на плечо. Музыкант её привлекал. Яркий, высокий, широкоплечий и очень харизматичный с таким тёмным обаянием, на которое падки многие женщины. Девушка была не против провести с этим парнем ночь, а может быть и не одну. Наверняка горячий, только неприступный. Или делает вид? Она крепче прижалась к Кею, и тот слегка отстранил её от себя. Ему давно надоело держать модель у себя на коленях. «Фото с поцелуем будет убедительнее», — свел бровик переносица Андрей. Его этот фарс бесил не меньше, чем его подопечного. Но что он мог поделать? А ведь говорил, говорил этим идиотам быть осторожнее. Да что толку? Парни делают, что хотят. Один вообще умудрился жениться. Что за придурок? А ещё один, на этот раз Арен, просто взял и улетел. Непонятно куда. Никого не поставив в известность. А завтра, между прочим, концерт. «Не будет», — отрезал Кей. Хорошо, протянул Андрей держа телефон наготове. Тогда наклонись к ней. Ещё. Ещё. Положи ладонь на щёку, словно собираешься поцеловать. Второй обними, опусти руку ниже. Кей почти мгновенно преобразился для камеры. Теперь на его лице было написано, если не любовь, то страсть точно. Он так смотрел на персиковые полуоткрытые губы девушки, что ни у кого не оставалось сомнения: ещё чуть-чуть, и он её поцелует. Ирен поняла, что желание уединиться с музыкантом только растёт. Андрей переместился вправо, меняя ракурс так, чтобы казалось, что парочка действительно целуется. Вместе они смотрелись очень даже неплохо. Светловолосый кей в чёрной майке и простых джинсах и темноволосая модель в красном обтягивающем платье на бретельках, которая слегка задралась, демонстрируя длинные бронзовые ноги. Рок-музыкант и модель. Через несколько лет, когда на краю наберут силу, можно будет использовать это клише время от времени, меняя модель на актрису, актрису на певицу, а певицу на светскую львицу, чтобы имя солиста НК всюду звучало и не забывалось. Жаль, что Кей не согласится. «Отлично», — сказал Андрей, просматривая снимки. «Фото получились неплохими. Завтра засветитесь в каком-нибудь клубе. Вас там случайно сфотографирует один журналист», — заявил Андрей. Кей тотчас едва ли не скинул Рэн с себя и встал. Та, впрочем, поймала его за руку, уверенная в магии своей неотразимости, склонила голову на бок, чарующей улыбнулась. Музыкант хмуро взглянул на брюнетку. «Может быть, проведем эту ночь вместе?» — ничуть не стесняясь спросила девушка. Кей внимательно посмотрел на нее. Чем-то модель напоминала ему Алину, только без печати высокомерия на хорошеньком личике такие привлекают. Почему бы и нет? спросил он сам у себя, и протянул девушке пластиковую ключ карту от номера. ⁇ ЖДИ МЕНЯ ТАМ! ⁇ Скоро буду, окей? ⁇ Окей! ⁇ Рука девушки скользнула по его плечу. Ты не пожалеешь, говорили ее глаза. Пошла к черту, было написано в его. ⁇ Тогда жду тебя ⁇ прошептала Ирен. Она без труда нашла номер и, открыв его, вошла, не зная, что принадлежит он Филу и Рену, которые отдали Кею ключ на хранение. Фил уехал на вечернюю экскурсию по городу, а Рен пошёл расслабляться в соседний номер. Сам Антон направился в свой номер. В коридоре у него зазвонил телефон, и он остановился, чтобы ответить. Это была Катя. «Как ты?» — тотчас спросил он, и почему-то подумал, что туалое платье хорошо бы подошло его девушке. «Пока что всё так же. Как там дела?» — ревниво спросила Катя, знающая о том, что должна была пройти съёмка с моделью. «Всё хорошо, детка, сделали фото». «Ты её целовал?» — строго спросила Катя. «Я целую только тебя», — отозвался Кей. «Я хочу, чтобы ты поцеловал меня прямо сейчас», — закапризничала девушка. Кей коротко рассмеялся, убирая назад волосы и задерживая руку на затылке. «А я хочу не только целовать», — сказал он. И больше ничего произнести не успел. К нему стремительной походкой вдруг приблизился Арин и со всей силы ударил Кея по лицу, ничего не говоря, ничего не объясняя точным и быстрым ударом. Кей, не успев никак среагировать, выронив телефон, отлетел к стене. На его губе появилась кровь. Однако он почти тут же пришел в себя и бросился на Арина. Они сцепились. С ума сошел! закричал Кей, понимая, что сам почти не отдает себе отчет в том, что делает. Ярость в нем разгоралась порой моментально, и ее было сложно остановить. Пошел ты! вновь попытался ударить его Арин, но на этот раз Кей поставил блок и повалил друга на пол. Какого? прорычал ему в лицо Кей. Урод, проговорил хрипло Арин. Я тебе верил! и попытался скинуть Кея из себя, но тот не дал ему этого сделать, стал бить по лицу. Из соседнего номера вылетели Рен и несколько парней из технической команды, которые, увидев, что происходит, бросились разнимать Кея и Арина. Удалось им это далеко не сразу. Друзья как с ума сошли. Рен с трудом удерживался одним из техников обычно миролюбивого Арена, который рвался в бой, словно был одержим, Ке особым спокойствием тоже не отличался, и его насилу увели в один из номеров. Андрей, выбежавший чуть позднее остальных, с досадой чуть не плюнул прямо на ковер в коридоре, но вовремя одумался. Вот засранцы, подумал он, желая по очереди набить морду сначала одному, потом второму. Говорил же им без эксцессов! Промигающую красным глазом камеру в углу никто даже и не подумал.